Глава 36. На похоронах. Было хмурое пасмурное утро, каких много в петербургском мае. Угрюмо выглядывали неприветливые болота горячего поля и без того представляющего мрачную печальную картину мертвой пустоты. В такую пасмурную погоду кущи горячего поля даже на заставных бродяжек Наводят тоску и уныние. Но это утро особенно было печально для бродяжек. Пузан Мурманский прощался со своей подругой Маланьей, которая не пережила минувшей зимы и умирала. Умирала она, собственно, давно уже, еще с прошлой осени, когда кашель душил ее целыми ночами. Но теперь, видимо, пришел конец. Холодная зима, проведенная в куще у пяти бугорков, и мокрая весна окончательно подорвали силы Маланьи, которая два месяца не могла уже вставать со своего соломенного ложа. Несмотря на свои 27 лет, Маланья считалась старушкой и сама сознавалась, что ей пора уже умирать. Но смерть долго не приходила хотя надежды на выздоровление не было никакой. Она только связывала руки бедному Пузану, ухаживавшему за нею с полным самоотвержением. Всему бывает конец. Пришел конец ималаньиной болезни. Она в эту ночь раза три отходила. Обрадованный Пузан спешил накрыть ее рогожей, заменявший саван, и принимался читать: Господи, очисти грехи наша, владыка, прости беззаконие наше. Как вдруг маланья поднималась, сбрасывала рогожу и испуганно смотря на пузана спрашивала: "Не как ты меня отчитываешь? Отчитывай, малашка, да помирай же ты христа ради, извела меня всего". "Пузан", вдруг взмолилась маланья. "Связи ты меня в больницу" Эка надумала, да как же я повезу? Меня заберут, я не могу выходить за полосу. Черта облавы. Примечание автора: А у тебя паспорта нет. Иди сама, коли можешь. Маланья горько усмехнулась и упала на солому. Наконец, под утро больная, в четвертый и последний раз стала отходить. Она потянулась, захрипела, тупо уставила потухшие глаза на пузана и несколько раз отрывисто вздохнула. «Тяжело?» – спросил Пузан. Но Маланья не могла ответить и вдруг перестала дышать. «Кажись совсем!» – произнес Пузан, перекрестился и накрыл покойницу Рогожей. «Господи, очисти грехи наша владыка!» – послышался его монотонный голос. Несколько бродяжек из соседних кущей пришли отдать последний долг усопшей. Вечная ей память! А что, Пузан, хоронить будешь?» «Где ж мне хоронить?» «Да ты ночью подбрось ее к заставе, полиция похоронит». «Вишь, бусурман какой, нечто не знаешь, что с улицы не хоронят. Отправят в клинику к докторам и там распотрошат. За что ж ее сердечную? Мы здесь похороним на косом повороте». Когда зарывать будешь? Сегодня вечером. Надо торопиться, а то грехом как бы опять не встала. Виж, смерть не берет ее. Измаялась совсем, да и меня измучила. Ладно, придем на поминки. Пузан самым добросовестным образом отчитывал весь день свою маланью и поглядывал не шевелиться ли рогожа. Но маланья почила безвозвратно. С закатом солнышка стали собираться поминальщики. Впереди всех шла машка Пивунья. Большая часть бродяжек только что проводила Гуся, и возвращалась взволнованная, озлобленная. «Помните, товарищи, мы должны отомстить Макарке за смерть Гуся, нашего бедного доброго Гуся, принявшего такую мучительную страшную смерть!» Злодей Макарка не пощадил своей аленки и не пощадил нашего Гуся. Он больше не товарищ нам. Он общий наш враг, и мы должны вооружиться против него. Сегодня же ночью мы обыщем все кочки и бугорки нашего поля. От нас ему некуда скрыться. Живого или мертвого мы найдем его и предоставим Густерину. Машка, чего ты так озлобилась на Макарку? А разве вы все не озлобились? Разве вы не клялись мстить за вашего вожалова? Мне гусь мил был как человек только. Я незаставная и к горячему полю не принадлежу. Мне все равно. Только как человека жаль гуся. Такого вожалова вам не найти и скоро. Долго ли тумба правил вами? Небось при гусе рябчик не посмел бы зря человека зарезать. Да и меня не тронул бы. А что вышло? Я, девка кабацкая, арестовала вашего вожалова И отдала в руки полиции. Не срам разве? То ли было при Гуся. Машка, а если мы тебя убьем за тумбу? Хо-хо, не испугать ли вздумали меня? На, берите, бейте, где вам молокососом? Вы без меня Макарку не поймаете, а я головой ручаюсь, что он будет в моих руках, и я сама поведу его к Густерину. Да ведь ты не знаешь его в лицо. Макарку-то? Еще неизвестно, Макарка ли это, может быть, Куликов. А вот и увидим. Коли не Макарка, я сама скажу Густерину, что он ошибается. Но зачем Куликову было бы травить нашего гуся? А Макарке есть расчет. Он с гусем пополам Смирновых перерезал и обманул гуся при расчете. Верно, потом гусь узнал его в шкуре купца и грозил донести. Вот он его заманил в погреб и укокошил. «Разве не вместе резали Смирновых?» «Гусь сам рассказывал, он врать не стал бы». Упокой, Господи, душу рабы твоей! Послышалось пение пузана. Все перекрестились. Машка вползла в кущу и сняла рогожу спокойницы. Надо обмыть ее, дайте воды. Пузан принес в лукошке воды. Машка сняла спокойницы единственную рваную рубашку, сполоснула ее и, якобы чистую, хоть и мокрую, надела опять на тело умершей. — Вот, по-хорошему. Что ж ты, пузан, глаза ей не закрыл? Это твое дело. — А могилу приготовили? Кто готовить-то будет? Пойдемте миром копать. Машка, запивай, со святыми упокой. Среди гробовой тишины раздался звонкий и сильный голос Машки. Голос звучал такой печалью и унынием, что все присутствующие невольно сосредоточились на последнем долге. И на глазах некоторых заблестели слезинки. Даже шелест листьев и крики галок смолкли в эту минуту. Тишина была торжественная. Маланью положили на одну гнилую доску и прикрыли другой, так что получилось подобие гроба. Голову нес Пузан, ноги Машка. С обнаженными головами бродяжки провожали подругу вместо вечного упокоения. Процессия шла, не разбирая дороги, местами по колено в болоте, и только часа через полтора достигла приготовленной могилы, или, вернее, неглубокой ямы. Маланью положили на дно ямы. Машка запела вечную память. Присутствующие подтягивали, но голос пивуньи покрывал всех и далеким эхом отдавался в пространстве. Все усиленно крестились. Крестились громилы, только что вернувшиеся со своих преступных проделок, быть может, недавно еще оросившие свои пальцы кровью неповинных жертв. Они сознавали, что не имеют права креститься и в обыденной жизни никогда не осеняли себя крестным знамением. Но эти кресты всецело относились к покойнице. За нее надо перекреститься. Она не может ведь перекреститься, а ей нужно. Нужно потому, что покойница не могла исповедоваться. У горячего поля нет священника, как нет и доктора, больницы и тому подобного. И вот бродяжки усиленно крестились, клали земные поклоны, но мысленно они были далеки от могилы, оставаясь сумрачно сосредоточенными на собачьей смерти Маланьи. Воистину смерть собачья, но такая же точно, если не хуже, ждет каждого из них. И жизнь и смерть одинаково неприглядны, полны лишений убожества. А предложите им переменить эту жизнь, обещайте им прощение, возврат к честному труду. Спокойное, тихое существование под сенью закона, права, церкви. Увы, все они, как некогда Машка-Певунья, скажут, «Мы не расстанемся с нашим привольным горячим полем, с полной свободой, нашими излюбленными кущами, попойками, играми, компаниями, сладкими волнениями и тревогами при вылазках». Как воробей не променяет своего крошечного гнездышка на комфортабельную, сытую клетку, так и заставный громила не пойдет ни в работники, ни в богадельню. Вот и Маланья когда-то жила в горничных на хорошем месте, а Пузан — дворником. Жизнь была полная чаша, и они копили даже деньги, но случайно пришлось им лишиться места. Случайно они попали в ямы обводного канала оттуда на горячее поле. И эта среда, эта обстановка засосала их, как топкое болото засасывает ногу, обутую в резиновую галошу. Даже этапное путешествие на Мурманский берег, тяжкая болезнь, постоянный голод и холод ни разу не вынудили их подумать о возможности возврата к прежней хорошей жизни. Только за час до смерти Маланья попросилась в больницу. Но это потому, что она сознавала близость неминуемой смерти, а умирать ей не хотелось. «Может быть, больница поможет?» мелькнула у нее в голове. Но и эта просьба была произнесена равнодушно. «Прости нас, Маланья, пошли тебе, Господь, Царствие Небесное!» произнесла Машка, бросая ком грязи на гробовую доску. То же повторили и все, начиная с Пузана. Последний утер рукавом навернувшуюся слезу и, махнув сильно рукой, произнес «Эх, ма!». Через четверть часа могилу закопали и поставили на ней из прутьев крест. «Мертвые, спите сном мирным, а живые выпьем!» Продекламировал бродяга Петр, пришедший на похороны с двумя полуштофами в карманах. — Помянуть следует, — согласился Пузан. — У меня заготовлена давно уже четвертная. — Пойдемте выпьем. — Да-с, ну теперь, ребята, надо заняться в самом деле макаркой, — сказал Петр. — Обещано ведь пятьсот рубликов. — Обещано, да не нам. «Кто нам пятьсот рублев даст, коли мы явиться-то за получением не можем? Один выслан, другой разыскивается, третий осужден. Разве вот Машка получит?» «Получу. Беспременно получу и всем поровну разделю. Только, голубчики, поймайте его, проклятого. Полно ему душить правого и виноватого. Что за душегу покаянный?» «Что ж, ловить так ловить. Давайте делить, кому где искать». «Надо только до Лиговки брать, за реку ему не уйти, а в эту сторону до рогатки. Вернее всего, он в болоте где-нибудь скрылся. А не ушел ли он на скотопрогонный двор и оттуда в город?» «Там везде пикеты расставлены, он не рискнет, будет выжидать. Здесь он считает себя в безопасности, и точно полиция взять его в болоте не может. «Наливайте, выпьем за упокой души Маланьи». «Лиха была покойница выпить, да и мы не уступим», произнесла Машка, приложив горлышко полуштофа к рту. «Буль-буль-буль!» «Важно! Вот где жизнь-то настоящая! Пей, пока в яму не зарыли!» Закуски почти не было. У кого кусок хлеба, у кого одна корка, а Петр вытащил два гнилых старых огурца. по первой не закусывают! Соси по второй!» Компания скоро опустошила полуштофу и полчетвертной. «Так, братцы, сегодня же пойдем на поиски. Кто найдет, давай совиный свисток. Одному его не взять, надо собираться всем. Трое в болото, двое за бугорки, один на рогатку, двое к сизым кочкам, а я буду тереться против скотопригонного», – распоряжалась Машка. «Ладно, коли не успел уйти в город, от нас не уйдет. Загоним в корявое болото и крышку сделаем». — Хвалиться, погоди, макарку взять не чита или рябчику, — перебила Машка. — Лучше вы добром да лаской, будто нечаянно встретились. Услуги предложите, а там, как руки скрутим, наша будет воля. — И то, ой, Машка, молодчина девка, ну, соси по третий, для куражу хорошо. Машка тряхнула головой, провела рукой по лбу и, нахмурившись, затянула со святыми упокой.